Глава 9. Трансформация мышления Эпиграф. Устойчивое внимание создает устойчивое намерение. Субъективный опыт, как мы видели, может как портить торговлю, так и служить богатым источником рыночных гипотез. Извлечение информации из неразберихи нашего личного опыта мало чем отличается от аналогичного процесса в исследовании рынков. В этой главе мы более глубоко изучим субъективный опыт, основываясь на нашей ключевой концепции множественных умов. Если, как утверждает научно-финансовая литература, рынки относительно эффективны, то способность обрабатывать рыночные события по-новому может быть важным аспектом поиска перспективных возможностей для торговли. Такие новые способы обработки могут включать в себя использование всё более сложных математических инструментов. Это неизбежно при поиске данных. Другим новым средством может стать улучшение обработки информации самим трейдерам. Учась обрабатывать рыночную информацию по-новому, мы можем продуктивнее генерировать перспективные торговые гипотезы. Шкала настройки сознания. Предположим, что ваш ум является приёмником, как радио в автомобиле. У этого приемника есть шкала настройки с нанесенным на ней диапазоном частот. Разные частоты соответствуют сигналам разных радиостанций. Некоторые из этих сигналов сильнее, другие слабее. Некоторые станции передают новости, другие крутят рок-музыку или кантри, или религиозные радиопередачи. У каждой частоты есть свое содержание и свой собственный отличительный звук и стиль. В обычный день вы проводите большую часть времени, слушая одну-две любимые станции. Собственно говоря, можете сидеть на этих частотах так долго, что забудете про остальную часть шкалы и пропустите то, что могли бы поймать там. Вместо этого бесконечно слушаете одну и ту же музыку, одних и тех же дикторов, одну и ту же рекламу. Большинство людей используют относительно узкую полосу шкалы настройки сознания. Изменения в эффективной психотерапии, о которых я упоминал, представляют те случаи, когда человек перемещается от комфорта и ограничений в одном месте на шкале настройки к новой частоте. Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы научить людей крутить ручки, которые переносят их с одной частоты на другую. Когда вы застреваете на какой-то частоте, совсем легко забыть о существовании самой ручки. Современный философ-экзистенциалист Колин Уилсон ярко описывает эту дилемму в своей книге «Новые пути в психологии» – «New Pathways in Psychology». Уилсон указывает, что природа наделила людей очень важным адаптивным качеством – способностью заучивать новые модели поведения настолько хорошо, что они могут выполняться автоматически, без сознательного усилия. Например, когда вы учились водить машину, вам приходилось расходовать на эту задачу значительную умственную энергию. Вспоминать, где находится каждая педаль и как она действует, следить за встречным движением, оставаться в центре полосы движения. С последующей практикой эти действия стали автоматическими, позволяя вам переключать внимание на другие дела, например, разговаривать за рулем. Эта способность автоматизировать сложное поведение эволюционно адаптивна. Если бы каждое из наших действий требовало усиленной концентрации, мы бы стали быстро уставать. Как только те или иные действия становятся привычными, вы освобождаетесь, чтобы направить ресурсы на приобретение новых поведенческих моделей, всё время расширяя свой репертуар. Однако, как указывал Уилсон, способность действовать автоматически достается немалой ценой. Большую часть своей жизни вы проводите на автопилоте, не вполне осознавая, что делаете и почему. Это то самое состояние сна, которое описал Георгий Иванович Гурджиев. Вы автоматически общаетесь с друзьями и членами семьи, автоматически едете на работу, автоматически выполняете домашние дела. Фактически большую часть дня действуете как робот, застреваете в узкой полосе диапазона сознания, не видя того, что лежит по сторонам. Абрахам Маслоу, психолог-первопроходец, изучал вершинный опыт, те моменты, когда люди чувствуют себя наиболее живыми и здоровыми. Он нашел, что необычно творческие и производительные люди, которых он назвал самореализующимися, проводят в состоянии вершинного опыта необычно большую часть своего времени. Уилсон заметил, что обычное состояние сознания не могут поддерживать такие уровни активности, которые возникают вследствие изменений, происходящих, когда человек с усилием перемещается от одного места на панели настройки к другому. Это феномен второго дыхания, который я обнаружил, используя методы, основанные на медитации. Вспомните, когда я садился совершенно неподвижно в абсолютно тихой комнате и сосредоточивал все свое внимание на каком-то предмете, мне очень быстро становилось скучно и беспокойно. Я неизменно испытывал побуждение позволить своим мыслям блуждать, телу ёрзать и вообще прерывать упражнения. Если, однако, не уступал этому побуждению, происходила удивительная трансформация. Я внезапно попадал в новое место на панели настройки сознания. Я больше не скучал и не чувствовал себя беспокойно. Более того, мне требовалось усилие, чтобы выйти из этого нового, необычно приятного состояния. Кроме того, находясь в этом новом состоянии, я думал и чувствовал совершенно иначе. Проблемы, которые казались непреодолимыми, внезапно стали совсем незначительными. Рыночные модели, ранее ускользавшие от меня, стали выпуклыми, как барельеф. Все выглядело так, будто я сменил очки, как в эксперименте Фредерика Шифера. Гурджиев однажды написал, что усилия — это деньги, которые платятся за саморазвитие. Анализ Уилсона и мой личный опыт подтверждают это заключение. Сконцентрированные усилия перемещают индивидуума вдоль шкалы настройки ума. Самореализующиеся люди настолько привыкли быть погруженными в работу, достигая статуса, который психолог Михаил Чиксент-Михаил назвал состоянием потока, что обычно функционирует с очень высокой производительностью, наслаждаясь вершинным опытом, раскрывающимся усиленному воображению. Удивительное открытие Милтона Эриксона, описанное Джейм Хейли, показало, что даже, видимо, небольшие вмешательства могут существенно перемещать людей по панели настройки сознания, позволяя им воспринимать себя и свои проблемы совершенно по-иному. Вспоминаю одну пару, много лет назад обратившуюся ко мне за психологической консультацией, будучи на грани развода. Супруги часто ссорились, нередко из-за банальных проблем. Усилия прекратить эти ссоры были неудачны. Их проблемы досаждали им тем более, что их дети уже покинули родительский дом, и супругам следовало начать наслаждаться долгожданным золотым временем. Действуя в духе Эриксона, я назначил им две задачи. Задача первая. Пара должна была запланировать длительный совместный отпуск. Они давным-давно забросили планы путешествий из-за заботы о детях. Я указал им, что пришло время стереть пыль с этих планов. Имелось в виду, что они должны были заняться планированием маршрута поездки совместно и подробно, перебирая каждый пункт программы, выбирая для посещения самые интересные места, лучшие гостиницы, выгодные проездные тарифы и так далее. Я отметил, что как люди, они уникальны и имеют различные приоритеты, поэтому естественно, у них будут разные предпочтения по пунктам маршрута, жилью, И так далее. Это, вероятно, приведет к большему, а не меньшему количеству споров. Из этой ситуации вытекала вторая задача. Задача вторая. Всякий раз, начиная спорить, они не должны были пытаться прекратить разногласия. Наоборот, должны были спорить как можно горячее. Однако при этом вести все споры в шкафу для верхней одежды, стоя на одной ноге. Это должно было стать их местом и способом ведения споров. Они ни при каких обстоятельствах не должны были спорить вне шкафа или стоя на обеих ногах. Несмотря на некоторый скептицизм, супруги подчинились. К их удивлению, они получили удовольствие от процесса приобретения книг о путешествиях, фантазирования о поездках и планирования. Им потребовалось всего 2-3 спора в шкафу, чтобы прочувствовать полнейшую глупость ситуации. Очень трудно выражать негодование и защищаться, стоя в дурацкой позе, в абсурдном месте. Во время последнего спора они не выдержали и рассмеялись. Они чувствовали себя крайне глупо, залезая в шкаф, вставая на одну ногу и выкрикивая свои доводы. Хотя техника Эриксона кажется немного странной, она имеет нормальный психологический смысл. Супруги думали, что причин для споров у них не было, потому что детей в доме не стало, и теперь можно делать всё, что хочешь». Дело, однако, обстояло с точностью до наоборот. Раньше они тратили на детей так много времени, что больше им почти не о чем было говорить. Они не могли избавиться от споров, потому что даже скверные коммуникации между ними были лучше, чем никакие. Установив взаимодействие, направленное на достижение общей цели, и создав абсурдный контекст для споров, Супруги на личном опыте узнали, что могут проводить время в компании друг друга, не тратя его на дрязги. Кроме того, изменение контекста для споров, стояние в шкафу на одной ноге, позволило каждому участнику переживать разногласия в совсем другом месте эмоциональной шкалы. Споры в немалой степени были частью программирования на общей частоте их приемников. Перейдя на другую станцию, пара смогла получить доступ к новому программированию. Изменение контекста является одним из самых простых и вместе с тем наиболее эффективных способов перемещения по миру внутреннего восприятия. Большинство людей используют различные состояния ума в зависимости от контекста, в котором находятся. Между собой супруги, как правило, используют одно умонастроение. На работе они могут быть в другом. Положение человека на панели настройки сознания в значительной степени является адаптацией к контексту, в котором он находится. Изменяя контексты, люди могут брать под контроль свои физические, эмоциональные и когнитивные состояния. Трейдер по имени Эрик, с которым я переписывался по электронной почте, сообщил мне о странном явлении. У него было две торговые станции, одна дома, а другая в офисе. Будучи полностью занятым на работе, не связанной с рынками, он разрабатывал механические торговые системы, которые позволяли ему открывать позиции вблизи закрытия предыдущего дня и держать их в течение определенных периодов времени. Так он зарабатывал на торговле без необходимости постоянно следить за рынком. К удивлению Эрика, начав изучать выписки со своего счета, он нашел, что результаты его торговли в офисе были намного лучше, чем дома. Это было совершенно неожиданно, потому что он использовал одни и те же системы и открывал однотипные сделки с теми же самыми акциями. Однако, тщательно изучив сделки, Эрик нашел, что дом он более отклонялся от системы, нередко опережая сигналы вместо того, чтобы следовать за ними. «Я сказал Эрику, что, возможно, дома его отвлекали, и это мешало его дисциплине и результатам». Он ответил, что все было наоборот. Когда он во время торгового дня находился дома, Его жена была на работе, а дети в школе, его практически ничто не отвлекало. В таком случае домашние результаты должны были быть скорее выше. Совершенно сбитый с толку, я попросил, чтобы Эрик позвонил мне и как можно более подробно рассказал о последних двух сделках, проведенных из дома. Какие он использовал стратегии входа, как менялся курс акций, какое у него было настроение при размещении сделок, что он думал и чувствовал по мере развития сделок и так далее. Все казалось совершенно нормальным до тех пор, пока Эрик не упомянул, что время от времени он вставал с места и прогуливался вокруг дома, при том, что сделка была открыта. Я спросил Эрика, бродит ли он обычно по офису после исполнения сделки. Он ответил отрицательно. Когда я спросил, почему, он рассмеялся и сказал, «О, все дело в проклятом стуле у меня дома, у меня от него спина болит». Приходится вставать и растягиваться, иначе в конце дня я буду чувствовать себя так, как будто меня узлом завязали. А в офисе, как оказалось, у Эрика было чрезвычайно удобное ортопедическое кресло. Я расспросил Эрика о других периодах его жизни, когда ему приходилось испытывать боли в спине или подобные неприятные состояния. Он быстро вспомнил трудное время, когда, будучи учеником начальной школы, несколько месяцев провалялся в кровати из-за серьезной травмы. Его велосипед зацепил автомобиль, выезжавший на дорогу, и Эрик на большой скорости упал на землю. Он постоянно испытывал боль, а чтобы сломанные кости срослись, потребовалось наложить гипс в нескольких местах. Ему не давали играть с друзьями и посещать школу, и он в то время чувствовал себя очень одиноко. Я попросил Эрика выполнить простой эксперимент. Он должен был поменять стулья, принеся домашний стул в офис, а офисное кресло к домашнему компьютеру. Эрик снова рассмеялся и отказался, говоря, что ему нужно ортопедическое кресло на работе, потому что он очень много времени проводит за своим столом. Но предложил, однако, купить такое же кресло для дома, заметив, что это давно пора было сделать. Несколько недель спустя Эрик позвонил мне и сообщил, что эксперимент прошел успешно. Его домашняя торговля шла хорошо. Он добросовестно следовал своим торговым сигналам, сообщил он несколько загадочно, и делал деньги. Я объяснил Эрику, что это имело смысл. Когда он дома чувствовал приступ боли в спине, то активировал очень сильные, эмоционально болезненные, и вредные воспоминания о том несчастном случае с детства. Он больше не торговал с кушетки, наблюдая себя и рынок с нейтральной позиции. Вместо этого погружался в некоторое, отнюдь не нейтральное место на своей карте воспоминаний. Простого изменения контекста, где и как он сидел, было достаточно, чтобы переместить его по шкале сознания и получить совершенно другие результаты торговли. Изменение поведения путем изменения контекста. Найдите контекст, который поддерживает проблемную поведенческую модель, и измените этот контекст. Это простая формула, используемая психотерапевтами в традициях Эриксона. Удивительно, но даже пожизненные, чрезвычайно укоренившиеся модели могут быть изменены с помощью правильных изменений контекста. Спустя несколько месяцев после того, как я начал работать в медицинском центре в Сиракузах, штат Нью-Йорк, мне позвонила директор программы профессии здравоохранения. Проблема у нее возникла в связи с поступлением нескольких жалоб на расовые трения среди новичков. Во время занятий, требовавших совместных усилий, Белые студенты избегали работать с чернокожими студентами. Очевидный подтекст заключался в том, что чернокожие студенты были якобы менее квалифицированы и способны, чем их белые коллеги, поэтому могли лишь тормозить группу. Эта тенденция к изоляции проявлялась также и на уровне общения в классе. Белые и черные студенты сидели обособленными группами и редко общались. Каждый считал, что другая группа получает несправедливые преимущества. Негодование нарастало. Чтобы уменьшить напряженность, директор попросила меня поговорить со студентами о расизме. Она хотела, чтобы я побудил группировки к сотрудничеству. Как вы, конечно, уже догадались, я очень сомневаюсь в способности таких разговоров произвести серьезные длительные изменения в отношениях и поведении. Лекция на заданную тему, где я говорю, а студенты сидят и пассивно слушают, не сделало бы ничего, чтобы помочь им начать воспринимать друг друга по-новому. Действительно, они продолжали бы воспринимать мир так, как привыкли, поскольку действовали бы в привычном для себя студенческом контексте. Я согласился на эту беседу, но с одним ключевым условием. Директриса должна была позволить мне устроить для группы тест по содержанию лекции и засчитать его как важную часть программы всего семестра. Она с готовностью согласилась. Прежде чем начать читать классу лекцию, я рассказал о двух изменениях в основных правилах. Первое. После окончания лекции по ее материалу будет проведен тест. Второе. Отметка за тест будет засчитана как полный экзаменационный балл для включения в итоговый средний балл за семестр. Затем небрежно добавил. О да, совсем забыл, мы изменим и правила оценки. Самый низкий балл, набранный одним из студентов, и будет тем баллом, который получат все. Класс застонал, и я быстро добавил. Но вам разрешается помогать друг другу и обмениваться ответами. Мы сделаем это групповым тестом. Если вы будете сравнивать свои ответы, это не будет считаться списыванием. Лекция шла как обычно, и студенты покорно писали конспекты. В конце лекции я объявил, что у них 20 минут на то, чтобы просмотреть информацию, прежде чем браться за тест. В течение нескольких мгновений никто не двигался. Они не знали, как учиться группой. Это было совершенно новым контекстом для теста. Затем, почти одновременно, студенты задвигались на своих местах и начали лихорадочно проверять ответы. Белые студенты сидели с черными студентами, и наоборот. Никто не хотел стать тем, кто получит самый низкий балл и утянет за собой всю группу. В конце упражнения все достигли стопроцентного результата. Они преуспели как группы благодаря сотрудничеству. Каждый служил ресурсом для всех остальных. Никто не был балластом. Уходя, я предложил, чтобы эта форма учебы использовалась в будущем, потому что всем, очевидно, она пришлась весьма по душе. К концу семестра директор программы связалась со мной и радостно сообщила, что так и произошло. Чтобы укрепить начавшиеся изменения, она добавила в учебный план несколько групповых занятий в которых все получали самый низкий балл, достигнутый любым отдельным студентом. Как только две группы студентов начали общаться и сотрудничать, стали завязываться дружеские отношения и появились новые модели взаимодействия. Даже самые обидчивые студенты стали сотрудничать с теми, кого они раньше отталкивали, поскольку теперь личный интерес и интересы группы совпадали.